Голова пятая. Ощущения после переноса остались более чем странные. Я был жив, неплохо себя чувствовал, насколько мог видеть, никак не изменился внешне, и был вынужден признать, что в новой обстановке смотрюсь намного уместнее, чем раньше. Что же касается окружающей действительности – То город остался все тем же, только приглушил краски и сменил цветовую гамму с обычной на серо зеленую Однако детали я по-прежнему хорошо различал, как если бы второе зрение теперь работало на постоянной основе и лишилось ограничений по расстоянию. К примеру, видел, что нахожусь в том же месте, посреди всё той же жалкой лачуги, которая почему-то стала полупрозрачной и какой-то ненастоящей, что ли, Если не сказать, что призрачной, все запахи и звуки внезапно отрезала. Зато застывшая в углу клякса смотрелась гораздо реалистичнее, чем мгновение назад. Потрогав ее лапой и увидев, как сдохшая мерзость безжизненно перекатилась по полу, я прошелся по халупе, ткнулся носом в дощатую стену и задумчиво отпрянул. Да, доски подо мной и впрямь стали нематериальными. Мой нос прошел сквозь них без труда. Пол тоже пропал, мои лапы теперь утопали в нем, как в тумане, и упирались уже не на доски, а в землю под ними. Чудеса. Я задача накашлянул и едва не подпрыгнул, услышав позади насмешливое. Ну, наконец-то. Я уже думал, тебе опять придется подсказывать. Стремительно обернувшись, я с подозрением возрился на невесть откуда взявшегося Шеда. Это изнанка. Как и прежде считал мои мысли Шеда, и демонстративным жестом обвёл окруживший нас серо-зелёный почти как в матрице мир. Только пиктограмм, пожалуй, не хватало. Это не самостоятельное образование, а всего лишь та часть реальности, которая не видна простым взором. Термин «подкладка» тебе о чем нибудь говорит? Я пренебрежительно фыркнул. «Ну вот, считай, что здесь то же самое. Дома, дороги, камни на обочине. За исключением того, что живых в полном понимании слова ты здесь не встретишь» невозмутимо кивнул собиратель и, выудив из воздуха подозрительно знакомую трость, демонстративно на нее опёрся. «И вообще никакой органики не найдешь, потому что в этом мире она не приживается». Кстати, сам он выглядел так же, как и раньше. Тщательно отутюженные брюки, дорогой камзол, белоснежные кружавчики на маджетах. На контрасте с унылой болотной действительностью смотрелось это, мягко говоря, странно. Но особенно настораживал тот факт, что стопы собирателя абсолютно спокойно стояли на призрачном полу, тогда как для меня он оставался нематериальным. Так вот, изнанка, как ни в чем не бывало, продолжил Шет, видя, что я не тороплюсь задавать вопросы. Она действительно чем-то напоминает подкладку под пальто. Под нее можно забраться, если знать и уметь это делать. Из нее можно также незаметно выбраться на поверхность. Ее можно сметь в кулаке, порвать, отпороть или наоборот, крепко пришить. Но в общем и целом это свой маленький мир со своими законами. Ты меня слушаешь?» Я неохотно оторвался от изучения досок у него под ногами и кивнул. «Про изнанку понятно, но раньше я ее только видел, а теперь мы стоим тут и спокойно разговариваем. Как это стало возможно?» «Ты сам этого захотел», — едва заметно улыбнулся Шет. «Попасть сюда можно несколькими способами». «Но ты, пожалуй, выбрал самый экстравагантный». Он кивнул на выбравшихся у меня из-под лап у Лишей. Однако они, как ни странно, не торопились вернуться к, вероятно, хозяину. Вместо этого они снова превратились в черные бурунчики, довольно-таки быстро сменили форму и, скопировав мой чешуйчато-хвостатый облик, демонстративно загородили меня собой. «Очень мило», — фыркнул сборщик душ, ничуть этим не обеспокоившись. Но глупо. Стоило так долго ждать, пока ваш приятель сумеет сюда забраться. Лишь для того, чтобы делать какие-то гадости. Брысь, не то развею!» Я тихо заврачал: «Я тебе развею. А вы, малышня, место!» Улиши, словно услышав, послушно юркнули мне под пузо. Однако форму не сменили, клычки не спрятали, так и продолжая скалиться на бывшего хозяина. будто Буты впрямь считали, что обязаны меня защищать. Шет от них только отмахнулся. Мелкие еще. Корми лучше. Тогда может на что-нибудь изгодятся. Кстати, имея в виду, прикармливать энергетических паразитов небезопасно. На твоём месте я бы больше никого не приручал. Тебе еще есть что сказать? Он усмехнулся. Ишь, смелый какой. Пообвык, обжился, обнаглел. Но в чем-то ты прав. В этом мире у меня есть немного больше времени, чтобы ответить на твои вопросы. Собственно, кроме таких как ты, Шаенов, Попасть сюда не может ни одно живое существо. Меня к живым можно причислить лишь условно. А вот из нуров шаены получается легче всего, поэтому отступники прямо так жаждут их заполучить, чтобы добывать с изнанки всякие вкусности. К примеру, у лишей, коренных обитателей этой части реальности. Или еще чего похуже. Шид выразительно покосился на мертвую кляксу. «Знаешь, что это такое?» «Какой-нибудь очередной паразит?» Это то, что осталось от человеческой души, которую сперва выкинули из тела, а затем заставили пару десятилетий потомиться здесь, позволив превратиться в тупую, вечно голодную тварь. С этими словами он ткнул котчиком трости в кляксу, и та с короткой вспышкой исчезла, оставив после себя четкий след, словно кто-то объёл место гибели твари жирной черной чертой. Я вопросительно уставился на Шеда. Если мне не изменяет память... Забирать отлетевшие души — как раз его работа. «Само собой», — брезгливо оттерев трость о землю, подтвердил собирателя. «А вырождение душ — тот неприятный процесс, которого я не должен был допускать ни при каких условиях. Но все же допустил». «Так получилось». Тяжело вздохнул Шет. «Изнанка моя, можно сказать, вотчина. Здесь я могу гораздо больше, чем в реальном мире». И это обусловлено тем, что только сборщики должны находить, забирать и провожать отлетевшие души к месту их последующего возрождения. Собственно, до определенного момента так и было. А потом кое-кто решил, что может вмешаться в процесс. Ставить нам условия, торговаться за сроки своей и чужой жизни или смерти. Итогом этого вмешательства стало то, что ты сейчас видишь. Я непонимающе нахмурился. «Что произошло?» В обычное время изнанка является естественным продолжением известной тебе реальности. Действительно, как подкладка у верхней одежды. При должном уходе она согревает, оберегает хозяина, а заодно прикрывает прилегающую реальность от разрывов. Но если целостность подкладки нарушить, скажем, слишком долго таскать в карманах острые предметы или умышленно их отдирать, то в разрывы начинает лезть наполнитель, который вскоре начнет мешать и оставаться клочьями на одежде. Я кинул изнанку еще одним задумчивым взглядом. Условно мертвый, как бы вывернутый наизнанку мира. Ни деревьев, ни кустов, ни людей. Вместо них его населяли души. Зато здесь в неизменном виде было сохранено то материальное, что имелось в обычном мире. Камни, железки и то, что из них построено, тогда как о дереве, животных и птичках я мог благополучно забыть. «Верно», — подтвердил мою догадку сборщик душ. Неживое служит связующей нитью между двумя мирами, как стёжки и лишвы, пронизывающие слои мироздания. Именно на них фиксируется барьер между мирами, и в том числе поэтому их сложнее разрушить. Какой был смысл нарушать связь реального мира с изнанкой? Хм, чтобы его поменьше навещали такие, как я. Невесело хмыкнул Шет. Несколько столетий назад группа магов решила, что собиратели этому миру не нужны, что количество душ, которые в нем находятся, должно оставаться неизменным, и что такие, как мы, незаконно вмешиваются в естественный ход вещей, по собственному усмотрению забирая тех, чей срок еще не пришел. «А вы это делаете?» «В исключительно редких случаях нам позволено распоряжаться чужим временем, но это довольно хлопотно и крайне затратно». «Хм...» — озадаченно крякнул я, с недоверием рассматривая брюнета. «Вероятно, кто-то поверил, что вы забираете в рабство особо отличившихся». «Как ты тогда сказал, сроком на целую вечность?» Тот кивнул. «Пока маги не знали о существовании изнанки, у нас не было проблем. Мы выполняли свою работу, не повещая об этом верхний мир, ведь внутри подкладки можно перемещаться, оставаясь незримым для обитателей другого слоя реальности». «Ага, так вот как ты оказываешься в нужном месте так же быстро». А главное, незаметно умудряешься оттуда сваливать. шедд покосился на меня с укором. Пребывание в реальном мире связано с большими затратами, поэтому я могу находиться там всего несколько минут. Чтобы забрать душу, этого хватает. Но после того, как связь изнанки с реальным миром начала разрушаться, нам стало сложнее туда проникнуть. Со временем количество разрывов стало таким большим, что на Эрнеле осталось всего несколько мест, откуда мы способны сюда проникнуть. «Одно из них расположено здесь, в Гуаре. Это столица королевства Архат. Второе на другом краю света, в пустыне. А третье в горах, неподалеку от гнездо Виннуров. Так это твоими усилиями один из них оказался в столице». Сборщик душ едва заметно улыбнулся. «Это был самый простой способ добыть нужное тело. Твой сосед был слаб, поэтому сородичи изгнали его из стаи. «Оказавшись на поверхности, он не смог оказать сопротивление охотникам, которые занимаются отловом детенышей. Обычно стоимость такого зверя достигает нескольких сотен, а то и тысячу золотых. Однако твоего продали в столицу за бесценок. Больной нур почти не пригоден к экспериментам. Его можно пустить только на органы, что, в общем-то, и собирались сделать». «Тебе-то откуда знать?» Снова прищурился я. «Хотя погоди, что-то мне подсказывает, что зверь мог быть не таким уж и слабым». А скажем, просто истощенным. К примеру, из-за того, что кто-то слегка не вовремя попытался изъять у него душу. Так? Шэд не отвел взгляда, когда я посмотрел на него прямо. Да. Клац. Да хватит уже!» Шикнул я на гневно взвившийся хвост. «Тебя, само собой, не спросили, желаешь ли ты стать жертвой эксперимента. Но я тоже не знал, что так получится. Поэтому давай без истерик, лады?» Сосед все таки не удержался, плюнул, но не в шедо, а в землю у него под ногами, после чего, успокоившись, улегся мне на плечо и больше в разговор не вмешивался. «Так кто же на самом деле впихнул в это тело мою душу?» Снова обратился я к сборщику. «Это твоя работа, или же результат эксперимента убитого карателями мага?» «Скажем так, благодаря моему вмешательству, Нур был благополучно выловлен и доставлен в столицу, А тот маг просто ошибся с заклинанием. Поэтому вместо того, чтобы убить зверя, открыл для меня его душу. Остальное было уже делом техники. А как же пожар? И откуда вообще поступники, Стало известно карателям. Процесс создания Шаена — дело хлопотное. Пожал плечами Шед. Во время подселения души знанка реагирует очень бурно. Ведь, по сути, чтобы перевести душу в верхний мир, нужно сделать новый разрыв в подкладке. «Я нахмурился». «То есть карателей в лабораторию привело именно твое вмешательство?» «Боюсь, что так». «А почему вы не можете подлатать изнанку сами? Вы ведь достаточно могущественны, чтобы решать, кому жить, а кому умереть. Да вы, блин, по всем параметрам почти боги. Так почему было не починить то, что маги пытались испортить? Почему, в конце концов, вы не забрали душу у них?» Шэд помолчал. Когда люди узнали, что в процессе перерождения душ участвуют посредники, это вызвало шок. Ведь раньше смерть и жизнь считались неприкосновенными, а возможность перерождения неотъемлемым правом каждого человека. Когда же выяснилось, что это не так, то шок сменился страхом. А затем появилось и вполне естественное стремление защититься. «Ты считаешь, для этого не было повода?» «Каждый судит по себе», – криво улыбнулся сборщик душ. Вот и люди решили, что мы не собиратели, от торговца, и имеем с этого какую-то корысть. Ведь душа человека бесценна. И получается, что тот, кто властвует над ней, в действительности повелевает и всем остальным миром, даже больше, чем миром. К примеру, по смерти, шансам на возрождение. Ведь одно дело надеяться, что у тебя после смерти есть какое-то будущее, и совсем другое знать, что твою душу заберет непонятный тип. А потом... «Кто знает, позволит ли он тебе жить, или же навечно припрячет в пыльную кладовку». Я замедленно кивнула. «Да, звучало логично. Меня бы такое известие тоже, наверное, напугало, если бы я не был уверен, что в любом случае обречён. Это случилось давно», — продолжил Шет. «В то время маги на Эрнели были ещё не слишком опытными. На изучение знанки им потребовалось несколько столетий. И мы, возможно, упустили миг, когда знаний у людей появилось достаточно, А вот мудрости принять существующий порядок вещей нет. Нам тогда казалось, что люди не способны вмешаться в то, что происходит с начала времен. И отчасти наша уверенность была оправдана. По законам этого мира ни одному смертному не дано преодолеть барьер в живом виде. Но они придумали другой способ от нас избавиться. Начали разрушать саму основу, барьер, то, что делало два слоя реальности единым целым. И это лишило нас возможности приходить сюда так часто, как это было необходимо. На долгое время мы упустили контроль над ситуацией. Признался же этот, видя глаза. Люди по-прежнему умирали, но теперь их души оставались на Эрнеле в неизменном виде. Перерождение — это своеобразный конвейер, у которого есть определенная производительность. Как турникет в метро. Души, которые успели попасть к нему первыми, быстрее всего возвращались обратно остальным же приходилось томиться в ожидании когда откроется заветная дверка само собой с годами очередь становилась все больше внутри нее начались волнения споры и драки за место поближе к проходу кого-то в этих драках окончательно развоплощали а кто то как это самая клекса решил что жить можно даже здесь пусть и за чужой счет но все таки жить можешь себе представить во что превратилась изнанка всего за пару тройку столетий я невольно вспомнил кишащий кляксами подвал и поёжился. «Это ничтожная доля того, что тут расплодилось», — сообщил Шет. «Самые слабые, молодые, уязвимые твари, а есть создания и пострашнее, причем они еще не забыли, куда так стремились вернуться, и при любой возможности рвутся обратно к свету, не понимая, что света их души больше не переживут». «Гадость какая!» «Но и это еще не все. После того, как целостность барьера была нарушена, взамен между реальностью и изнанкой, стали образовываться совершенно новые связи. Чаще всего это замкнутые карманы, вроде того, где мы сейчас находимся. Но иногда появляются и полноценные перемычки, неучтенные переходы, преобразованные магии остатки старых швов, по которым, как по кротовьим норам, ползутся изнанки отчаявшиеся души. Светлых среди них, как ты понимаешь, немного а темные за годы, проведённые здесь, научились лишь одному – убивать. И в реальном мире для них всегда найдется добыча. Ого, я хорошо помню убитую Крексой крысу. Плохо другое. Каждая такая перемычка – это дополнительный надрыв в ткани реальности. Поняв, что создание изнанки опасно, люди нашли способ борьбы с ними, научились не только видеть, но и воздействовать на наш мир. Они, безусловно, делают это в целях самозащиты, но делают неумело, коряво, даже не видя, не подозревая, что своими же руками разрушают оба слоя реальности, усугубляя и без того серьезную проблему и доведя дело до того, что мы с некоторых пор вообще потеряли возможность сюда пробиться. Я озадаченно поскрёб когтем чешую на горле. Так вы, получается, привратники и одновременно ремонтники? Санитары, — с невеселой усмешкой отозвался Шэд. Но не те, что вяжут неугодных смирительные рубашки. По роду занятий мы все таки ближе к уборщикам. Чистим изнанку от грязных душ. Стараемся побыстрее отпустить светлые. Следим за порядком, сортируем народ в очереди, предупреждаем перенаселение и ремонтируем турникет, если он забарахлит. Ты сказал, что собиратели в какой-то момент потеряли возможность возвращаться. Как же тогда смог ты? Я, скажем так, контролёр. У меня больше возможностей». Как и везде, когда обычные ремонтники не справляются, приходит пора вмешиваться начальству. «Так вот, почему ты спокойно гуляешь между мирами», — допетрил я. «Остальные, похоже, на это не способны». И «Именно. В сложившихся обстоятельствах даже я не могу долго находиться на Эрнеле. Поврежденная изнанка выталкивает меня прочь, отторгает как нечто чужеродное». «И зачем тебе понадобился я?» «Ты можешь восстановить старые связи» спокойно сказал Шет. «Шайены легко преодолевает барьер между мирами, не нарушая при этом его целостность. А любой мир – это в первую очередь живая система, которая всеми силами стремится себя сохранить. Когда ее пытаются разрушить, она вспоминает свое первоначальное состояние, и все силы бросает на то, чтобы к нему вернуться. Применительно к тебе это означает, что переходя с одного слоя реальности на другой, Ты являешься и таким эталонным элементом, способным напомнить миру, как это должно происходить. Ты для него словно нитка с иголкой, который с каждым стежком потихоньку латает разрывы. Конечно, на то, чтобы стал заметен результат, понадобится не один месяц и даже не один год. Но чем чаще ты будешь это делать, тем больше шансов, что этот мир уцелеет». Я ненадолго завис, переваривая новую информацию, а потом вспомнил кое-что важное, И кивнул на толкующиеся у меня под брюхом малышню. «А их ты тоже привел ко мне специально?» «Они немного облегчат твою жизнь», — спокойно признал Шет. «Это не так много для человека, который вынужден выживать в чужем мире в одиночку. Но это именно то, чем я могу тебе помочь». «Что ж, и на том спасибо», — проворчал я, лапой грибая у Лиши в сторону. «Как мне отсюда выбраться?» «На первых порах у Лиши помогут». Они, как и я, способны считывать эмоции. Потом ты научишься преодолевать барьер самостоятельно, и их помощь уже не понадобится. «Как мне вести себя карателями?» Задал я еще один немаловажный вопрос. «Старайся их избегать. Имея в виду, поисковые, неактивные, разрушающие заклинания работают исключительно на изнанке, тогда как боевые заклятия действуют по обе стороны барьера. То есть на изнанке от карателей прятаться не стоит». Радиус действия стандартного поискового заклинания составляет порядка 40 шагов. Структура заклинания плоская, однако его можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Помни об этом, когда в следующий раз будешь пытаться уйти от карателей в канализацию. Неактивные разрушающие заклинания, как ты уже понял, статичны. Ими можно закрыть дуру в подвале, поставить защиту на дверь, окно или подпол. Они всегда прокрашены красным и с одинаковой вероятностью могут ранить или убить, но вдогонку тебе его уже никто не кинет. А вот боевые заклинания – другое дело. Взрослые нуры обычной магии поддаются плохо, но заклинания этой группы действуют даже на них. И еще, пока ты находишься на изнанке, тело расходует энергию очень быстро, так что по возвращению в реальный мир тебя будет мучить голод. Заранее заботься припасами, особенно теми, которые не купишь в продуктовой лавке. Чем более энергетически емкие продукты ты потребляешь, тем больше шансов выдержать пребывание на сумеречной, как ты ее называешь, стороне. Если вовремя не вернешься, можешь умереть от истощения. Изнанка не место для живых. И ты способен находиться здесь довольно ограниченное время. Сроки вариабельны. Какими бы ни были твои нынешние возможности, их всегда можно увеличить с помощью тренировок. Займись этим, если хочешь перемещаться по городу днем. Итак, чтобы никого не встревожить. И избегай встреч со старыми душами, пока не научусь от них защищаться. Все, мне пора. Озабоченно добавил Шет, добавив мне головной боли. Время опять на исходе. И беззвучно исчез, правда, на этот раз хотя бы успев об этом предупредить. А я, посмотрев на то место, где он только что стоял, мысленно хмыкнула. Что ж, вот и обрисовались мои ближайшие перспективы. Правда, сейчас они выглядят сомнительно. «Но надо жить дальше. Направление Шета мне уже указало. Возможности для исполнения моих задумок тоже имеются. Поэтому сжимаем зубы и продолжаем двигаться вперед. Тем более, что с некоторых пор у меня в этом деле появился собственный интерес».